вытягивает в какой-то дом, открывает какую-то дверь, шаг, и, кажется, он летит подо мной. Неужели в преисподнюю? Нет, полет в преисподнюю должен быть долгим. А здесь все как-то быстро закончилось. Где мы? Где начал гард Он почувствовал, как холодный. Почему холодный после такого бега? Пальцы и рены прикоснулись к губам, молчили молчу. Сверху раздали шаги. — Здесь никого нет, — услышал комиссар голос того самого охранника, который конвоировал его. — Конечно, нет, — сказал незнакомый голос. — Они опять прошли насквозь дьявола, ведь и удаляющиеся шаги. — Слава тебе, Господи! — вздохнула Ирена. Ирена зажгла свечку. Это, смотри, был хорошо обустроенный подвал. Единственное, чего мне не хватало, — еды Горч чувствовал невыносимый голод. "Я понимаю, что ты проголодался", Ирена словно прочитала мысли комиссара, и действительно прочитала. "Но до темноты выходить опасно. Дай-ка я посмотрю твое плечо". Как ни бодрился, комиссар плечо болело нестерпимо. Ирена осторожно порвала рубашку и держа свечу на вытянутой руке, чтобы не капнуть жиром, начала осматривать рану. "Спрашивать А то что она там разглядела комиссс было неинтересно. интересно интересно по другое знаешь когда я был в камере мне показалось что ты приходила ко мне и еще странно во мне как будто говорил кто то это ты все устроила это все ваши средневековые шутки какие шутки поняла Ирена. комиссар посмотрел на нее и ему показалось что в лице девушки «Ты вообще, кто? Задал вопрос, прекрасно понимая, что ответа на него не получит. Затем сверкнула улыбка Ирены. Улыбка была, разумеется, загадочной. Разве ты не знаешь, что когда женщина любит, она всегда находится рядом с мужчиной, как Петр либо произнесла она. Разве раньше ты этого не замечал? Комиссар сделал то, что на его месте сделал бы в такой ситуации любой мужчина. Он попытался притянуть Ирену к себе. И поступила так, как на ее месте женщина не должна была поступать в такой ситуации. Она поднялась, поставила свечу на пол и пропала в тюрьму. И с темноты комиссар услышал ее голос. — Вела была отравлена. — Но я же не умру, — усмехнулся комиссар. — Умрешь, — спокойно ответил Ирэна. — Но я знаю одного человека, который может нам помочь, если, конечно, захочет. Карт мало чего понял и сказанным. Но одно услышал совершенно точно, и Рэмя сказала, — нам. Глава седьмая. Карт не мог себе представить, что в городе бывает настолько темно, что в такой степени тихо. Одинокий крик вдали воспринимался зловеще и страшно. Было совершенно ясно, что в этой кромешной тишине по хорошему поводу не кричат. Можно было легко представить что они с эреной бедленные и осторожно передвигаются внутри странного и страшного существа с зубами крыш и огромным кругом храма ко Храм мне был виден но явственно ощущался он царил над этим миром мисссар был готов поклясться что чувствует дыхание живого и величественного храма плечо болело нестерки карт потрогал е На месте раны образовался мягкий холм, каждое прикосновение, которому рождала боль.